А в кабинет Кафтанова пришло утро. Свежесть летняя кабинет наполнила, свет ламп стал неестественно желт. «Ну, что мы имеем, орлые сыщики?» Кафтанов достал из сейфа документы. «Некто убивает австрийца Отта Мауэра, президента СП «Антик». Что по «Антику»?» «Вы меня в три часа из постели подняли», ворчливо ответил начальник отдела УБХСС подполковник Смирнов. «Ничего, Смирнов, потом это спишься. Так что же «Антик»?» «Что касается Мауэра, у него репутация солидного и порядочного бизнесмена. Все финансовые дела его в полном порядке. Соседи сообщили, что сомнительных связей он не имел. В общем, положительный капиталист». «Значит, причина смерти загадочна?» – усмехнулся Кафтанов. «Мы проверили финансовую и производственную деятельность СП, пока у них все нормально. Правда, вице-президент с нашей стороны Сергей Третьяков сейчас в Вене». Развед криминал? Кто он такой?» «Мы его знаем неплохо. Крутой парень. Раньше проходил по нескольким делам. В основном по торговле автомашинами. С бывшим помощником Гришина крутили дела с «Волгами» и «Иномарками» через УПДК. Но сейчас к нему никаких претензий. Работает честно. «Красный купец», — вставил реплику Корнеев. «Что вы имеете в виду, Игорь?» — Смирнов повернулся к Корнееву. «Так называли непменов в двадцатых годах», — пояснил Кавтанов.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 Он вошел на террасу с веселой разноцветными стеклами, взял со стола жбаны кружки, вынес их и поставил на крыльцо. «Квас, Петя!» Первым схватил кружку Витя Кол. Он налил ее полную и пил этот божественный коричневатый напиток, холодный и жгучий. Серый посмотрел, как жадно со стоном пьет Кол, как дергается в тактово немытая шея, и зло сказал «Алкаш паршивый!» «Зачем же так?» — раздался у них за спиной голос. Они оглянулись, словно по команде.